Глава тридцать вторая. Все было неправильно. Этого не должно было случиться. Но это произошло. Мертвый Рэнди лежал в апартаментах, записанных на имя Джорджа Осинского. Всю последнюю неделю он жил как Джордж Осинский и даже умер за него. Теперь он лежал на ковре, глядя в потолок, словно спрашивая, как это могло случиться. Дронго накрыл его простыней и вышел в гостиную. Там уже стояли скомфуженные Бред и Хуан. В углу комнаты в глубоком кресле сидела Барбара. Нетерпеливо ходил по гостиной Якобсон. У него хватило ума даже в тот момент, когда погиб Рэнди, не поддаваться панике. Все выходы из отеля были перекрыты почти сразу, но неизвестный убийца так и не появился. Либо он жил в отеле, либо ушел раньше времени, либо был кем-то из служащих отеля что было маловероятно. В любом случае, убийцы уже не было, а Рэнди был мертв. Не посвящая больше никого в подробности этого происшествия, Якобсон собрал всю группу в гостиной. Следовало решать, что делать дальше. «Мы не должны поддаваться шантажу», — говорил Якобсон. «Пусть никто не узнает об этом происшествии. Во Франкфурт приедет настоящий Осинский, и все решат, что так и должно быть». Про Рэнди нужно забыть, его никогда не было, и никто его не убивал. «На ковре осталась кровь», — возразил Хуан. «Ничего, скажем, что он поранил себе руку. Это мы объясним», — отмахнулся Якобсон. «Как мы его отсюда вынесем?» — спросил Бред. «Достанем большой чемодан и запихнем тело туда. Наш большой чемодан, кажется, как раз подойдет для такого случая», — потер рука об руку Якобсон. «И вообще...» Прекращайте вопросы Это из-за вашей небрежности погиб Рэнди Оба охранника замолчали Якобсон взглянул на дронга У вас есть какие-нибудь другие предложения? Прежде всего мы должны понять, кто стрелял в Рэнди Упрямо сказал дронга После смерти Ястреба нам казалось, что ничего подобного быть не может А Васинского все равно стреляли Хорошо, что убийца не знал, кто именно перед ним. Но если мы теперь вернем настоящего Осинского в Германию, где гарантия, что покушение не повторится? Это сделал Массат, быстро ответил Якобсон, кинув на Дронга подозрительный взгляд. Неужели вам все еще не ясно, кто именно хотел смерти Осинского? Конечно, Массад. Мне так не кажется. дронга не смотрел на Барбару но чувствовал, как внимательно она следит за разговором, понимая, что именно он хочет сказать. Рассуждения Дронга примерно были следующего свойства. Если кто-то из сотрудников ЦРУ поручил Барбаре организовать вчера это путешествие на катере, решив устранить самого Дронга, значит, этот же неизвестный принял решение и о ликвидации Осинского. После смерти Ястреба прошло не так много времени, но решение было исполнено почти сразу. Неизвестный убийца воспользовался типичной ошибкой охраны Осинского, решивший, что после смерти ястреба можно расслабиться. Но говорить об этом подозрительному Якопсону не следовало. В подобном случае Барбара просто бы не ушла из этого отеля. «Вот и ищите тогда, кто убил Ренди зло», предложил Якобсон. «В конце концов, это ваша задача». Когда наш самолет? спросил Дронга. Уже через два часа взглянул на часы Якопсон, но мы не полетим на нем. Барбара, будьте любезны, позвоните в компанию Люфтгамза и отмените заказ. Почему? Поинтересовался Дронга. Барбара встала, подошла к телефону. Мы наймем частный самолет, пояснил Якопсон. Сначала полетим в Женеву, избавимся там от трупа Рэнди и заберем настоящего Осинского. А потом прилетим во Франкфурт. Он в вашем центре в Женеве, понял Дронга. Я Капсон подозрительно взглянул на него. Откуда вы знаете про наш женевский центр? Мне говорил об этом мистер Асанти», — ответил Дронга. Вам не кажется, что ваша подозрительность уже переходит всякие рамки разумного? Не кажется, огрызнулся я Капсон. Это проклятое турне все еще не кончилось, и в каждом городе мы несем потери. Сначала убили моих телохранителей в Париже, потом мы потеряли Мартина, сейчас рэнди Мы платим слишком большую цену за эти концерты. Я не мог представить, что вы так будете сожалеть о Мартине и Рэнди, холодно произнес Я Якобсон взглянул на него, скрипнув зубами, потом выдавил. Иногда я жалею, что мы вообще обратились за помощью к такому специалисту, как вы. Звоните, Барбара, у нас еще много дел. Я поеду на поезде, — решительно сказал Дронга. Как обычно, — кивнул Якобсон. Думаете, опять на нас нападут в аэропорту? Нет, просто я могу помочь вам таким образом. Пилотам вы можете объяснить, что часть вашей группы поехала поездом, а часть летит в Швейцарию. В таком случае они не будут выяснять, где именно находится Осинский и кто из нас композитор. — Это вы хорошо придумали, — кивнул Якобсон. — И кого вы хотите на этот раз взять с собой? Барбару — Барбару. Он назвал это имя спокойно, но Барбара, услышав свое имя, вздрогнула. Бред и Хуан переглянулись, а Якобсон презрительно усмехнулся. — Хорошо, пусть будет Барбара. «Когда вы будете во Франкфурте?» «Я не помню расписание поездов наизусть», — ответил Дронго. «В любом случае, это будет быстрее, чем ваш переезд до Женевы и обратно». «Барбара, если можно, уточните, пожалуйста». Она кивнула, набирая новый номер. Задала несколько вопросов, быстро записывая ответы на фирменном блокнотике «Полицер». В отелях любого класса в Европе и Америке рядом с телефоном лежат фирменная ручка и блокнот отеля. Она положила трубку и посмотрела на дронга На Якобсона она почему-то избегала смотреть. «Через 40 минут в Кёльн выходит поезд 147-й, ровно в 13.06. В 15.42 он будет в Кёльне». Там можно будет сделать пересадку на 823-й Интерсити, который прибудет во Франкфурт в 18.07, прочитала она по бумаге. Вы успеете собраться? Спросил Дронга. До вокзала минут 10 езды. Постараюсь, кивнула Барбара, снова поднимая трубку. Заказывать самолет? Спросила, обращаясь к Якопсону, так и не посмотрев в его сторону. Тот не обиделся. Конечно, Барбара, сказал он. Постарайтесь сделать это быстро, чтобы не опоздать на поезд с мистером Саундерсом. Вы дадите мне какое-нибудь оружие, напомнил Дронга. Мне надоело раздавать вам пистолеты, мистер Саундерс, раздраженно заметил я Капсон и нехотя разрешил. Бред, выдайте ему из наших запасов. Бред, улыбаясь, вытащил из кобуры магнум. Получив оружие, Дронга почувствовал себя немного увереннее. Не из-за наличия оружия, просто он привык к «Магнуму» и часто пользовался им в своих путешествиях. Но оформление заказа заняло довольно много времени, и самолет обещали подготовить только к шести часам вечера. Поэтому Дронга и Барбара, опоздавшие на поезд, отходивший в Кёльн в час дня, поехали трехчасовым, спокойно собрав свои вещи и прибыв на вокзал за 15 минут до отправления. Непосвященные туристы не знают, что кроме номеров у каждого голландского поезда, следующего в сторону Кёльна, есть свое название. 143-й, утренний, носит гордое имя Эразма Роттердамского. 145-й был назван по имени Франца Гальца. 153-й получил имя Великого Босха. А третий номер, самый удобный и выходящий в 9 часов утра, назван именем самого выдающегося голландского мастера Рембрандта. Дронга и Барбара выехали в Кёльн на 149-м, носящем имя знаменитого вермеера. Очевидно, голландцам было чем гордиться, и они не упускали случая подчеркнуть это творческое наследие. С вокзала Барбара позвонила по известному ей номеру местному резиденту ЦРУ и сообщила, что выезжает во Франкфурт. О смерти Рэнди она не сказала, но резидент спросил сам. — У вас ничего не произошло необычного? — Нет, — сказала Барбара, глядя на дронга У нас все в порядке. — Запомните телефон во Франкфурте, — предложил резидент. Барбара могла и не знать о случившемся покушении, тем более, если оно удалось... Убийце будет трудно оправдаться перед своими хозяевами, если он не сумеет доказать, что попал точно в цель. А живой Осинский, который появится сегодня вечером во Франкфурте, позволит усомниться в его искренности. Но сам вопрос резидента лучше всего свидетельствовал о причастности его службы к наполовину удавшемуся покушению. На этот раз в вагоне первого класса было довольно много людей. Удобства железной дороги были очевидны. До Кёльна поезд шел чуть более двух с половиной часов, а оформление билетов, погрузка в самолет, проезд до аэропорта в Амстердаме и из аэропорта в Кёльне заняли бы время даже большее, чем два с половиной часа. Дронго взял на вокзале расписание поездов, следующих в Кёльн. Он принес его в купе и долго внимательно изучал. Наконец, Барбара не выдержала. «Там что-то интересное? Вы так долго читаете это расписание?» «Для меня, да», — пробормотал Дронга. «Просто потрясающая картинка. В некоторых местах пауза между поездами составляет всего три минуты. Вы представляете абсолютную точность этих поездов?» Барбара выросла в Соединенных Штатах где подобная пунктуальность в расписании поездов была обязательной. Она пожала плечами, не понимая, чему он удивляется. Дронго продолжал. «Однажды в Токио я обратил внимание на расписание автобусов. В огромном многомиллионном городе автобусы ходили по расписанию с точностью в одну минуту. Это меня тогда здорово поразило. Все-таки у нас была совсем другая цивилизация». Там опоздания даже на полчаса считались в порядке вещей. «Вам было нелегко», — улыбнулась Барбара. «Да нет, я бы не сказал. Мы просто привыкли к такому положению дел и считали его в порядке вещей. Зато у нас были совсем другие идеалы, другое отношение к жизни. Для вас было важно, чего человек добился». Чего достиг? Вы были слишком увлечены материальной стороной цивилизации. Не знаю, может, это было рациональнее, но в нашей цивилизации все было несколько иначе. Ценность представлял человек сам по себе, хотя положение много значило. Но у нас чиновник мог быть и зачастую абсолютным идиотом, а работавший во дворе дворник читал Аристотеля и Платона «Такое случалось». «У нас учили некоторым моральным ценностям гораздо глубже, чем у вас». «Хотя, признаю, очень многие лицемерили». «Вы все время говорите о своей стране в прошедшем времени», — заметила Барбара. «Неужели это так важно для вас?» «Это моя исчезнувшая цивилизация», — пробормотал дронга «Поэтому я так все время о ней говорю». Она достала сигареты и поднялась, чтобы выйти из купе, в котором нельзя было курить. Дронго улыбнулся. — В этом наше отличие тоже. Если хотите, курите здесь, я не буду возражать. Барбара достала зажигалку. — Этот резидент знал о том, что случилось в полицере, — сказала она убежденно. — Конечно, — согласился он. — Поэтому наша поездка во Франкфурт так важна. Там все должно решиться. В конце концов, мне надоели все эти секреты. Ты штатный сотрудник ЦРУ? Нет, конечно, засмеялась Барбара. Они завербовали меня уже после того, как я стал работать с Осинским. Просто просили сообщать о нем и о его менеджере. Говорили, что это мой долг, что это так нужно. Ну и, в общем, всякие патриотические слова. Что говорят в таких случаях? Джордж казался мне таким беззащитным, что я согласилась. Считала, так будет лучше и для него. Я так и думал. Для сотрудника ЦРУ ты слишком непрофессиональна. В постели тоже?» – улыбнулась она. «Нет, там как раз все в порядке. Их интересовал только Джордж Осинский?» «Не только. Его отношения с Якобсоном, деятельность фонда, все, что касалось финансирования концертов Осинского...» Ты не думала, для чего это им нужно? — Честно говоря, нет. Читала, что Осинский слишком известен, поэтому Циеру его охраняет. Собственно, они на это и намекали. А потом, когда я все начала понимать, было уже поздно. Они и предложили мне вчера взять тебя в это путешествие по каналу. — Почему они так хотят убрать Осинского? — нахмурился дронга Вот это мне совсем непонятно. Чем им мешает маэстро? «Вы думаете, они хотят его убить?» — спросила Барбара. «Они его уже убили», — мрачно напомнил Дронга. «Просто пока это оказался Рэнди Александр. Все-таки нам нужно узнать, почему они хотят убрать Осинского. Кажется, сегодняшний вечер будет для нас очень важным».